Глава двадцать восьмая Так светиться было, конечно, лишним. Олег скинул с себя сюртук, стащил ботфорты и сел на походную кровать. «Клейн, не в службу, а в дружбу. Подай мне штаны, пожалуйста, и оставь нас с Улей наедине». «Я, что ли, светилась-то?» — спросила негромко Оля, когда адъютант вышел. «Лола, подожди снаружи», — сказала она, сунувшаяся была в шатер после него охранница. «Да ладно тебе, Олег. Ну, была я и так великой магиней остану как ты говоришь, суперстар. Про тебя-то все равно никто не догадался». «Согласен. Теперь уже поздно пить боржоми. Ты молодец, успела ее поддержать своими исцелениями». Если бы мозг умер, то все, никакое абсолютное исцеление бы не помогло. Поднимать трупы я не могу. Хотя, если судить по выпученным глазам доратия он про тебя думает именно это. Олег натянул штаны и стал натягивать ботфорты. Ты готовься. Теперь тебя облизывать так будут, что прохода не дадут. И будь осторожней. Семеро, вот зачем ты королю глазки строила? У него же голову конкретно снесло. «Кому? Ему?» Да не строила я ему глазки. И не собираюсь, возмутилась Уля, но было видно, что признание влюбленности в нее короля ей льстит. К тому же он гад настоящий. Клемения такая замечательная девушка, ему так повезло, а он... «А вот туда не лезь», — остановил ее Олег. «Без тебя разберутся». Увидев, что сестра порывается что-то ему возразить, слегка повысил голос. «Говорю, не лезь. Муж и жена — один дьявол. И жених, и невеста — то же самое. Рисунки гортензии и кары обсуждаете, раз вам так нравится модели платьев перебирать». В принципе, частично Олег и сам разделял взгляд Ули на отношение Лекса к своей невесте. Знал бы Лекс, на ком женились средневековые монархи в родном мире Олега. Так бы не выделывался. Вместо какой-нибудь кривобокой косоглазой или иной жертвы инцеста Когда целые поколения монархов соединялись со своими кузинами, Лексу досталась красивая девушка, единственным, пожалуй, недостатком которой было то, что она была крупнее самого Лекса. Но даже при всем этом до красот устодиевых дев она не дотягивала. Капризничает король. «Нам не только про платье нравится, она, знаешь, сколько всего знает». «Только про макияж ничего не слышала», — Уля хихикнула, видимо, о чем-то вспомнив. Одевшись, Олег вспомнил, что сегодня у него не получилось даже побриться, но махнул на это рукой. Надо было идти и разбираться не столько с самим происшествием, сколько с его последствиями. «Лола!» — крикнула викантесса. «Давай сюда!» Потянулась она одной рукой за своей одеждой, которую внесла вбежавшая в шатер охранница, другой придерживая спадающее покрывало. «Отвернись!» — попросила она Олега. Понятно, что ни о какой охоте теперь и речи идти не могло. Охотничий лагерь сейчас, когда граф с сестрой вышли из шатра, напоминал Олегу цыганский табор во время прибытия туда наряда полиции. «Господин граф, госпожа Викантесса вас просят прийти его величество и ее высочество. Они сейчас в шатре принцессы». Им учтиво поклонился молодой парень из благородных, выполнявший при лекции обязанности адъютанта. Он восторженными глазами поедал улю. Олег едва зубами не скрежетал, понимая, какое копошение сейчас вокруг них начнется — надо быстрее увозить из фистала сестру и убираться самому пышущее телом и здоровьем принцесса нарушая все мыслимые правила этикета вскочило и бросилась к иконтесе на шею толпа придворных обоих монарших особ Топтавшаяся перед распахнутым входом шатра и внутри него, затаив дыхание, жадно слушала все произносимые принцессой слова и внимательно фиксировали все нюансы поведения Лекса, Клемении и Решотеллов. «Ваше высочество, Клемения, ну правда», — смущалась Уля от слов благодарности, которые, по идее, должны были бы обрушиться на Олега. Смущение от слов принцессы она умудрялась совмещать со злостью на азарт на наблюдающих за этим бесплатным представлением придворных. Олега же весьма напрягало поведение короля. Похоже, что дело обстоит гораздо хуже, чем он предполагал. Таким взглядом, с каким Лекс смотрел на улю, смотрят влюбленные безумно. «Что с убийцей?» — спросил Олег «ударать я» который стоял рядом с королем. Как Олег и подозревал, концы преступления теперь будет найти сложно. Оба убийцы были сожжены глаторским магом Гевереем из свиты принцессы, который, услышав вопли так вовремя проснувшейся служанки, выскочил из своей палатки как раз навстречу убегавшим Татям. Расстояние между магом и убийцами было небольшое, энергии от испуга он влил, по своему максимуму, так что от потенциальных свидетелей остались только обугленные тела. — Скажите, граф, а ваша сестра, она, так сказать, не имеет возможности этих вот... Э... — Дорати показал в сторону головешек в форме человеческих тел. — Их бы... допросить Олег с изумлением посмотрел на старого мага, мелькнула даже мысль, что старик... Перечитал черный фэнтези про некромантов. «Сейчас не время для шуток, Дороти», — покачал головой Олег. «Вы что, серьезно думаете, что сестра может трупы оживлять?» «Не ожидал от вас такого, честно». «Но я своими глазами видел», — неуверенно начал убеждать, скорее, самого себя маг. «Что вы видели?» «Вы уверены, что принцесса была мертва? Бросьте! Нельзя оживить мертвого». «Сами ведь лучше меня знаете, как магическая мощь зависит от размера резерва. Какой резерв у викантес вы видите? Зачем плодить лишние смыслы и выдумывать, право слово, всякую ерунду?» Уверенно сказал Олег. Он видел, что переубедить опытного мага у него не очень получилось, но червячок сомнения в своих первоначальных выводах у Доротия закопошился». Пока Олег разговаривал с королевским магом, к выражениям признательности за спасение принцессы присоединился и Лекс. Взяв Улину руку для поцелуя, он так ее и не отпускал, вцепившись словно клещ, если, конечно, можно было бы представить клеща с блуждающей мечтательной улыбкой. «Помог Оррани Ловин». Маркиз достаточно громко, чтобы услышали другие, поинтересовался у Олега, когда он собирается готовить прошение на передачу графства Шотел во владение своей сестре. «Я завтра с утра отправляю часть своих людей в Хадон с моим докладом императрицы. Могу с ними отправить и ваше прошение, граф», — предложил он. «Ты станешь имперской графиней? Поздравляю!» Клемение, которое уже было, стало умерять эмоции, снова обняла Олю. «Позвольте нам откланяться, Ваше Величество, едва сдерживаясь, чтобы силой не вырвать у него Улину руку, Олег нашел в себе силы, чтобы вежливо улыбнуться. Но нам и правда надо спешить. Маркиз столь любезен, что посодействует в скорейшем получении владения и титула шотел моей сестрой». ловин ничего не выдумывал. Решение передать графство сестре Олег принял уже достаточно давно. Хватит ему и герцогского титула. К тому же он станет свободным от пусть и формальных обязательств перед империей. Мудрый дипломат лишь немного слукавил насчет срочности написания прошения. Но уж не Олегу его было за это упрекать». Вставать на пути между полюбившейся девушкой и ее новым титулом Лекс не захотел и руку Улей выпустил. «Я жду вас сегодня вечером во дворце, граф, вместе с викантессой», — сказал он. «Подождешь да послезавтра, Ромео, подумал Олег, но вслух ответил. «Мы постараемся приложить все силы, чтобы успеть утрясти наши дела». Клейн и Лолита уже собрали скромные вещи, которые Алекс Улей брали с собой. Остальные придворные тоже засобирались возвращаться вместе с королем. Посмотрев на показавшуюся ему бестолковую работу прибывших в охотничий лагерь королевских дознавателей, Олег с сестрой под шумок отъехали. — Меня не прихватите с собой? — догнал их уже в полулиге от лагеря Орро в сопровождении одного из своих охранников и раба. «С удовольствием», — согласился Олег. «Понятно, что всю дорогу до города, а затем и до особняка» — маркиз проводил их, что называется, до самого порога — они обсуждали случившееся покушение. И пусть конкретной информации не было никакой, и приходилось гадать на кофейной гуще, Олег с удовольствием выслушал все гипотезы и их обоснования, которые выдвигал опытный дипломат. «А «С прошением и правда не тяните», — сказал он на прощание. «Завтра, не завтра, но сразу после свадьбы я отправлю людей со своими докладами совету. К вашему прошению добавлю кое-что от себя, а то вы, к счастью, не знакомы с нашей бюрократией». «Буду признателен», — улыбнулся Олег. С бюрократией Ходонской империи он и правда не был знаком, но зато был знаком с бюрократией вообще, пусть и в ином мире. Вечером, как и ранее договаривались, прибыл Монс. Оставив своих людей в ближайшем к особняку трактире, он подошел к калитке как раз в то время, когда Олег смотрел в окно из комнаты, переоборудованной под кабинет. «Грэм, пусть откроет!» — крикнул граф одному из ниндзя, дежуривших во дворе, увидев, что тот задержал раба-привратника, кинувшегося к воротам. «Ко мне, гостя, проводи!» Посчитав, что Уля свою долю поклонений на сегодня исчерпала, устраивать Монсу с ней аудиенцию он не стал. «В полквартале от Центрального рынка, если в нашу сторону идти...» «На левой стороне продается хорошее здание», — говорил Олег. «Увидишь. Из желтоватого кирпича. Там два этажа. Своему помощнику передай дела с отребьем а сам выкупай тот дом и открывай там магазин. Денег я тебе много оставил, так что на ремонте не экономь. Подкупи еще пяток рабов. Нечаю и гури, пусть поработают совместно, я поручу организовать фестал поставку товаров из герцогства». У тебя будет фирменный магазин по продаже этих товаров. А то слишком жирно перекупы живут. Все понял? Заодно будем продвигать наши деньги. В магазине сделаешь, как обычно, скидку в десятую долю с цены при оплате рублями и тугриками. Сами цены слишком вверх не задирай. Пока отделение своего банка тут не открыли, работай через королевский. В Растинские или имперские не лезь, уяснил? «Да, господин», — кивнул Монс, — «а вы в столице еще долго пробудете? А то я хотел узнать, нужно будет за этим особняком присматривать, или тут кто-то из людей господина Агрия останется». «И останется, и присматривать нужно будет. Переселишься сюда сам. Кстати, ты жениться не надумал?» — увидев, с каким изумлением посмотрел на него бывший Улин-похититель, Олег усмехнулся. «Жениться никому не рано и никогда не поздно. Подбери себе кого-нибудь. Давно уже тебе пора остепениться. Да и облику преуспевающего торговца, владельца фирменного магазина, это только на пользу пойдет. Грэм, ты его сейчас видел, останется здесь начальником твоей охраны. Но со своими людьми его близко не своди. У него будут и свои задачи, те, что ему Агри поручил». Ты теперь больше будешь подчиняться Гури, моему главному торговцу. Поработаешь, так сказать, на стыке двух ведомств. А я посмотрю, что получится. Самому интересно. Перед уходом желание Монса хоть как-то прогнуться перед своей бывшей жертвой и спасительницей все же сбылось. Уля, утомившаяся за последние сутки, проспала днем почти три склянки и вышла из своих апартаментов как раз в тот момент, когда Олег с Монсом выходили из кабинета. К удивлению Олега сестра оказалась рада была видеть Монса. Видимо, воспоминания о том ее приключении были для нее скорее положительными. Зная от Олега, что Монс до сих пор мучается комплексами вины и благодарности, Уля вполне доброжелательно его приветствовала. К тому же при этом она, похоже, была вполне искренней. «Как я рада тебя видеть, Монс!» — сказала она смущенному, обрадованному и явно довольному бывшему похитителю. «Правда рада. Олег мне рассказывал, что ты очень хорошо работаешь. И выглядишь теперь, смотрю, очень достойно. Как дела у тебя?» «Долго изливаться Олег Монсу не дал. Монс, тебя твои люди ждут», — поторопил он в гости на выход. «Смотри, перепьются они у тебя в кабаке -то. Иди». После ухода проинструктированного и просветленного Монса Олег с Улей прогулялись по городу в сопровождении напросившейся в спутнице и охранницы Нирмы. Поздним утром следующего дня Олег подумал было, что кто-то оказался настолько безумен, что решился атаковать его особняк. Его внимание привлек шум и топот множества ног на улице, Он увидел, как со стороны Дворцовой площади подходят десятки вооруженных гвардейцев. Впрочем, все разъяснилось довольно скоро. С визитом, в очередной раз нарушив этикет, прибыла принцесса Клемения Реглатор, которую, похоже, теперь без сопровождения полусотни гвардейцев и пятерки магов никуда не отпускали. «Вы вчера с сестрой так и не прибыли во дворец, хотя я так рассчитывала увидеться со своей спасительницей», говорила принцесса Олегу, сидя рядом с его сестрой на диване в гостиной. «А уж как хотел встречи с тобой мой жених», со смешком сказала она, смутившейся и покрасневшей скорее от злости на поведение Лекса, чем от смущения Ули. «Он так тебе благодарен за мое спасение. Очень, очень хотел встречи с тобой. Но...» «Наверное, это и к лучшему, что вы не приехали. Ты ведь покажешь мне, о чем ты говорила?» «Да, граф», — вновь обратилась к нему принцесса. «Мы с моей подругой еще со вчерашнего дня на «ты». Графу Ришателлу тоже можно меня на «ты» и клемения». «Большая честь», — кивнул Олег. «Через склянку он был готов выть от безнадеги» лалита вывалила на стол несколько ворохов, ульяных платьев и нарядов, которые совершили с ними путешествие из Пскова, и началось бесконечное разглядывание и обсуждение. Просто встать и уйти Олег, конечно, мог, но это могло обидеть гостью, которая иногда спрашивала и его мнение. А обижать Клемению ему не хотелось, к тому же, говоря по правде, принцесса ему нравилась. Помимо того, что эта 18-летняя девушка была очень привлекательной, она обладала тонким чувством юмора и была очень образована. Не будь она принцессой и его будущей королевой, Олег бы с удовольствием помял эту пышечку. Женщины всегда тонко чувствуют, когда вызывают интерес у мужчины, поэтому клеммение совмещало копание в мире высокой моды с легким флиртом. Впрочем, границы приличия соблюдала строго. Избавление пришло, когда от тряпок дело сдвинулось в сторону косметики. «Олег, ты не обидишься, если мы в ванную комнату уйдем?» спросила Уля. «Ну, правда, не обижайся, мы только опробуем те помады и крема, да я и сам вынужден до банка доехать, скрывая облегчение и изображая грусть», сказал он. «Мне ведь сегодня надо к королевскому казначею вечером, ты не забыла? А потом нас ждут на малом приеме». Передача денег в размере 150 тысяч лигров состоялась в одном из самых старинных зданий дворцового комплекса, в котором во времена первых виноров размещался арсенал, а затем после укрепления и переделки стала храниться казна королевства, основательно, по слухам, опустевшая еще до регента и вытрясенная до донушка уже герцогом Ревинором. Но сейчас, что не было секретом, полученные от виделия Глаттера 400 тысяч лигров в качестве приданного принцессы ситуацию несколько улучшили, но совсем не сделали ее идеальной. Поэтому предложение Олега насчет выкупа владетельных прав на земли вольных поселений было принято Королевским Советом практически сразу, а король, пришибленный впечатлением, которое на него произвела Уля, похоже, отдал бы ее брату эти никчемные, как тут все считали, земли, и вовсе бесплатно. Нирму еще накануне он посылал к Ниловину отнести составленное честь по чести прошения к Агнии о передаче полных прав на графство Шателл ули Пусть учится своим личным хозяйством управлять, пригодится, когда Олег соберется на другой материк, если это, конечно, когда-нибудь состоится, в чем он уже и сам начинал сомневаться». На Малом Королевском Совете имперскому графу, готовящемуся стать одним из лордов королевства, пришлось еще выдержать сильный натиск со стороны целого ряда сановников, особенно со стороны королевского канитабля, бывшего графа Арта Ренеева, ставшего в прошлом году герцогом Ревиллом, вместо сбежавшего бунтовщика и изменника. По законам королевства... Любой владетель был обязан предоставлять королю на срок в восемь декад оговоренное в вассальном договоре количество воинов или предоставить сумму в размере, позволяющем нанять на этот срок такое же количество наемников. Это количество зависело от размеров и доходов владений. Когда-то во времена прошлых герцогов Сфорц предоставлял королю тысячу воинов – Но после раздела герцогства, возникшие на его месте южные баронства, все вместе ставили в строй королевской армии 700 солдат. Олег настаивал на включении в вассальный договор именно последнего количества, а конетабль требовал увеличения до полутора тысяч, ссылаясь на тяжелую обстановку в королевстве и вокруг него, на то, что со времен последних спорцев население увеличилось, и на то, что он сам в качестве герцога Ревилла тоже увеличил количественные обязательства в полтора раза по сравнению с прошлым. По большому счету для Олега это не было принципиальным, но он по привычке всегда старался минимизировать свои обязательства, поэтому спорил до последнего. В итоге сошлись на тысячи воинов – но две сотни из них должны быть конными. По завершению совета между королем Лексом и бароном Фермом, здесь Олег выступал как подданный Венора, был подписан вассальный договор, дающий барону Ферму владение и титул герцога Ресфорц и возлагающий на него соответствующие обязательства. После брачных клятв, которые Лекс и Клемения принесли в храме семьи, начались свадебные торжества, которые продолжались ровно декаду. Начало этим торжествам положил Большой Королевский Совет, на котором самым первым моментом стало вручение герцогских регалий, серебряной пятизубчатой короны, мантии и жезла барону-ферму. Затем последовали пожалования рангом поменьше. Новых графов и баронов было свыше двух десятков – Последствия гражданской войны, когда часть владетелей заняла не ту сторону, не успела вовремя переметнуться или не смогла отсидеться за стенами своих замков. Затем торжества переместились в бальные залы и на улице, и площади столицы. Не желая провоцировать скандал с участием короля, да и уже порядком соскучившись по делам, которые ждали его в герцогстве, Олег, выдержав обязательные три дня празднований, забрав улю, отбыл в Псков. Конец третьей книги. Книгу читал Сергей Дедок.